496. Матерь Агни-йоги Чем наполняет сознание каждодневно, имеет большое значение, и оно создает созвучие. Сознание обязательно созвучит чему-то. Контроль над мыслями необходим именно для того, чтобы созвучие было на желаемом уровне. Иначе затопит его обыденность и суетою заменится торжественность.